Глава 48. Привет. Нервным движением заправляю за ухо якобы случайно выпавшую из свободного хвоста прятку. Я знаю, что эта прическа мне идет, и я тщательно делала ее минут 15. Хотела было совсем распустить волосы, но ведь я все-таки в больнице лежу. Здесь все с хвостиками да с косичками. Накраситься тоже не решилась. Только ресницы чуть-чуть, и блеск, и хайлайтер. И тон, ну и румянами мазнула по скулам и носу, Господи, кого я обманываю. Я красилась почти час, делая все, чтобы это было незаметно, но, похоже, меня рассекретили. Внимательный взгляд черных глаз скользит по моим спортивным штанам тонкому топу на бретельках, задерживается в районе бедер, груди, ключиц, губ и застывает на глазах. Ярко очерченный рот в окружении густой черной щетины кривится в едва заметной усмешке. «Тебе лучше», — констатирует Тигран очевидное и протягивает мне персиково-розовые бархатные пионы. «У меня складывается ощущение, что он грабанул цветочный склад. В нос ударяет одуряющий нежный аромат, и я невольно сглатываю выделившуюся слюну. Букет приходится обхватить двумя руками, так как в одной он просто не помещается. Я сама просила, я знаю, но внутри все равно...» Все дребезжит от искристого волнения. Это очень красиво. И это мне. И хочется верить, что он выбирал их сам, а не приказал какому-нибудь залиму. Тем более сегодня воскресенье. Керифов не был на работе. Спасибо. Мой голос срывается на придыхание. Тигран улыбается, щурясь. В его взгляде меняет снисходительность пополам с удовлетворением. Возможно, не все его женщины Приходили в такое волнение от букета цветов. Но лично мне так приятно, что уголки глаз предательски увлажняются. И вот еще, я тут ваше меню посмотрела. Тошно стало. хек с тушеной капустой. Хмыкает Сегран и протягивает мне большой пакет с логотипом ресторана, который мне просто некуда взять. Обе руки заняты цветами. Я в холодильник отнесу. Предлагает Керифов и так и не отдает мне еду ты пока поставь цветы в воду. Сейчас медсестра вазу принесет. И выходи». Мне остается только удивляться его осведомленности о наличии холодильника на отделении и содержании больничного меню. Водружаю букет на свою тумбочку под притихшее сопение соседок и выхожу к нему в коридор. Керифов уже занял облюбованный им вчера диванчик. Также пристально наблюдает за моим приближением, поигрывая зажигалкой в руке. Ноги также подкашиваются, пока я иду к нему. Также занимаю место рядом. Тигран улыбается, косясь на меня в полоборота. Шире расставляет ноги, соприкасаясь со мной коленом и бедром. Жжет. Даже через штаны. В горле пересыхает. Незаметно протираю вспотевшие ладони. Надеюсь, незаметно. Как дела? Хотя вряд ли сейчас что-то услышу более подробное, чем нормально. Меня тянет сразу начать свой мысленно выстроенный допрос, Но я, конечно, не решаюсь. Хочется получить побольше времени собраться. Нормально. Лениво бросает Тигран, подтверждая мою догадку. Фу! могла и не спрашивать. Его бедро сильнее вдавливается в мое. Он придвигается ко мне еще ближе и заглядывает в глаза. Врач сказала, завтра тебя выпишут. В два заберу. Сообщает он мне тоном, не терпящим возражений. А потом добавляет фразу от которой у меня отвисает челюсть. Ко мне жить поедешь. Я ошалело хлопаю глазами, всматриваясь в напряженное лицо. И неожиданно все это начинает меня дико бесить. Вдох, выдох. Тигран, вижу, как он резко хмурится, готовясь к обороне. Но ты, ты, да ведь ты даже не спрашиваешь. Проглатываю слова от подступающих к горлу эмоций. Хорошо, спрашиваю. Поедешь? Нет? Выгибает он левую бровь. Спасибо за одолжение. Раздраженно шиплю. Это понимать когда? Это я поджимаю губы, пытаясь взять себя в руки. Реально сжимаю пальцы в кулаки. Это понимать как нет, пока мы нормально не поговорим. Тяжкий театральный вздох, приглашающий взмах ладонью. Тигран откидывается на спинку дивана, устремив на меня пасмурный взгляд. Я молчу пару секунд, собираясь с мыслями. Кирифов меня не торопит. Ему вообще этот разговор сто лет не сдался. Это буквально написано у него на лице. Во-первых, что значит поедешь ко мне? Вкратчиво начинаю я. Хочу, чтобы со мной жила. Коротко поясняет Тигран. Его формулировки меня убивают. Я понимаю смысл слов, но Керепов о сожительстве как о какой-то очередной сделке говорит. И как долго? Пытаюсь задавать наводящие вопросы. Долго. Утвердительно кивает Тигран. Какой-то определенный срок? Боже, как руки чешутся начать его трясти. Мужчина криво улыбается. Ему что, смешно? Неопределенный. Тянет своим бархатистым голосом. Я замолкаю в беспомощной растерянности. Кажется, у меня сейчас пар из ушей пойдет. Но он же не дурак. Он должен понимать, чего я от него хочу. Или он специально издевается, в носу начинает ожидаемо пощипывать. Нюш. Тигран, вздохнув, перестает ухмыляться и кладет свою тяжелую ручищу мне на плечи, притягивая к себе. «Ну что ты, как маленькая? Опять себе голову не пойми, чем забила. Жить с тобой хочу, быть с тобой хочу. Зачем же еще? Хочу, чтоб под боком была, чтоб дома ждала, рядом. Какой еще срок? Пока любить будешь, такой срок. Пока я буду любить?» сипло переспрашиваю. «Да». Тигран проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. Едва слышно добавляет «ты». «А ты?» Совсем уже шепотом спрашиваю. Мне кажется, он молчит целую вечность. Хотя вряд ли прошла и секунда. Черные глаза смотрят задумчиво, мягко, словно скупая ласка. Срок. Считай, что у меня пожизненный этот лим. Он криво улыбается опять, но голос такой хриплый, что у меня все внутри начинает вибрировать. «Не о чем тебе переживать», — добавляет ровнее. По телу растекается знойная волна, отнимающая последние силы. Я обмекаю под его тяжелой рукой, практически всем корпусом опираясь на него. Ноздри забивает его личный запах. Смешанный с грейпфрутовым парфюмом, тело окутывает исходящее от него тепло. Мои губы сами собой расползаются в дурацкой улыбке, когда я чувствую, как он целует меня в макушку. Щетина в это время царапает мой лоб. Я даже надеяться не могла, что наш разговор закончится так. Боялась. Что я еще хотела спросить, забыла. Дети. Да. Тигран. Рассеянно глажу пальцами его свитер в районе груди и живота, чувствуя, как мышцы вновь каменеют от моих прикосновений. Угу. Mm -hmm. Я детей хочу. Затаиваю дыхание и прикусываю язык. Вдоль позвоночника пробегает холодок. Ощущаю, как он весь напрягся. Боже, как я спешу. Я, наверное, так спешу. Все испортила сейчас. Рука на моем плече застывает, затем мягко сжимает. Через год, врач сказал. Отвечает строго. Я не про это. И замолкаю, тоже каменею вся. Не могу заставить себя напрямую спросить. Не могу. От меня хоть, надеюсь, хочешь. Вдруг хмыкает Тигран мне в макушку. Ты женат. Сиплю ему в свитер. Опять тяжкий вздох путается в моих волосах. «Анна!» Керефов отстраняет меня, крепко схватив за плечи. Заставляет посмотреть ему в глаза. Сколько раз повторять. Устал уже. Не живем мы вместе. Не шутка это, не ложь. Брак по бумагам должен быть. На остальное всем плевать. Плевать, понимаешь? Айша тоже. Он кривится, будто лимон откусил. Третий год с итальянцем живет. Шеф-поваром из ресторанчика на их улице. Я делаю вид, что не знаю. А она, женщина, дойдет до ее семьи позор. Я мужчина. На меня всем вообще ровно. Будут у меня сторонние дети — не проблема. Всех признаю. Права дам. В наследство впишу. Не проблема — это ясно. Как еще сказать? Фамилию дам. Что еще? О чем ты переживаешь? Хочешь детей? Рожай. Я кусаю губы. Мне сложно, почти невероятно поверить в то, что я слышу. Все так просто у него. А может, все так и есть? Просто. А ты? Хриплю я смущенно. Кажется, я в обморок сейчас упаду от напряжения. Ты хочешь? Тигран усмехается, пожимает плечами, а потом обратно притягивает меня к себе. Не хотел, честно. Признается тихо, снова утыкая с носом мне волосы. Зачем? У меня есть уже трое. С ними-то проблем разгребать устанешь. А сейчас вот думаю, девчонку бы. Может, хоть она отца слушаться будет, Анюш. Чтить, как положено. Хоть кто-то. Я смеюсь. Ой, не факт. И фыркую в ответ. Тигран тоже начинает смеяться. Я утыкаюсь носом в его тонкий черный свитер. Чувствую, как бурлит смех у него внутри, смешиваясь с ровным биением сердца. Так хорошо, что снова хочется плакать.